Мексиканец на заправочной станции, едва взглянув на карточку, в ту же секунду едва не вывалился из окошка кассы на улицу, истошно заорав «Все в сторону спецобслуживания!». Сотрудники бензоколонки в пять минут заправили машину первоклассным бензином из vip хранилища после чего, собственно, ручно выкатили ее на дорогу, бархатными тряпочками стирая из бампера пылинки.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 Нефть качали с буровых вышек в бурлящем подземном море. А во-вторых, для топки функционировавших в библейское время котлов, где кипятили наказуемых дров, и вправду не хватало. На спидометре уже было под 500 километров. Малинин без жалости гнал служебное БМВ по широкой трассе с отборными матюгами обгоняя грохочущие индийские автобусы и отчаянно сигналя. Машины попадали в ад, как и люди, после того, как умирали.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 И уже не будет. БмВ свернул под огромный мост, называемый в народе чертовом. На стоянке пассажиры штурмовали только что подошедший автобус, ловко карабкаясь покрыше. в воздухе мелькали зонтики, шляпки женщин, лоскуты с мясом вырванных карманов в стороне выворачивало наизнанку какого-то беднягу, столкнувшегося с плакатом кока-колы. новичок отметил про себя калашников с ними такое часто случается.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 Автомобиль затормозил у бетонной стены с мотками колючей проволокой наверху. «Вот приехали, ваш бродь!» «Скучный часовой на посту...» «Вот и приехали, ваш бродь!» Скучный часовой на посту проверил их документы на электронном устройстве, после чего пододвинул к ним потрепанную толстую книгу с высветшими бурыми буквами. «Прошу расписаться кровью!» «Вот тут, в левой графе!» «Извините, но так положено!»